Возражать не очень-то хотелось. У меня было достаточно поводов сделать примерно те же выводы касательно своей загадочной способности улаживать чужие проблемы. При этом страшно вспомнить, сколько лет я угрохал на жалкие попытки перевернуть мир, прежде чем понял, что вообще не стоит выпендриваться, убеждая себя и окружающих, будто у меня могут быть какие-то там собственные дела. А гибель мира, который уже давно перестал быть твоим. и есть чужое дело, которое просто необходимо довести до конца, так дотожил Аллах. Ладно, допустим, и что от меня требуется? Повести за собой моё воинство, то есть ещё проще, помочь Мухаммеду, который уже готов выступить в поход. Кто-то из нас должен быть рядом с ним. Он даже не может покинуть свою могилу, пока его не позовут, а позвать его могу только я. И ещё ты. Для него это не имеет значения. Как это? Не имеет значения? Настрожился я, что не верится. А вот послушай. Люди моего народа любят пересказывать историю о том, как однажды Мухаммед был у меня в гостях. Уже смешно, мрачно откликнулся я. Возможно, тем не менее. Считается, что в ходе его визита я скрывался за занавеской, поскольку никто из людей, даже Мухаммед, не может лицезреть мой облик. Когда перед Мухаммедом появилось блюдо с угощением, он сказал, что ему неловко есть одному. И тогда из-за занавески появилась рука и взяла из блюда горсть риса. Мухаммед узнал в ней руку своего родича по имени Али. Твою руку, Макс. Не могу сказать, что эта история правдива, но как метафора она вполне годится. Подождите, то просил я. Как я могу быть родичем Мухаммеда? Я не настолько стар, чтобы фигурировать в мифах и легендах. И потом, я не так уж хорошо знаю историю своей семьи, но вполне очевидно, что мы с вашим Мухаммедом люди разных национальностей. Причём тут твоя национальность? Вздохнул Аллах. Ты говоришь ерунду и готов тараторить до вечера, лишь бы заглушить настойчивый шёпот собственной памяти, которая твердит тебе, что когда-то мы с тобой были хорошими друзьями, и в те дни тебя действительно звали Али. Ты боишься этих воспоминаний, да? Они разрушают последний бастион твоего здравого смысла. Какой последний бастион? Твёрдую уверенность в том, что тебя зовут Макс? И тебе недавно исполнилось 33 года. Кажется, ты готов до последней капли крови сражаться за право и дальше полагать куцый фрагмент своей биографии исчерпывающей информацией о себе. Не понимаю, упрямо сказал я. Ничего страшного, когда-нибудь поймёшь. А как меня зовут на самом деле? Смешно сказать, я всерьёз боялся получить ответ на этот вопрос. Казалось бы, что может изменить имя? упорядоченный набор звуков, изобретённый людьми для того, чтобы как-то обращаться друг к другу. Но он только покачал головой. Как тебя только не зовут. Впрочем, как тебя зовут на самом деле, я не знаю. Боюсь, что вообще никак. Ты очень древнее существо, и когда-то, бесконечно давно ты нашёл способ убежать от смерти, которая до сих пор страшит тебя чрезвычайно. Какой способ. От всех этих откровений меня колотило так, что от попытки внятно произносить слова скулы сводило. Это был простой и гениальный способ. Ты выучился быть нововждением. С тех пор ты позволяешь всем, кому не лень, людям, богам, другим вершителям снова и снова придумывать тебя. А в те дни, когда тебя звали Али, ты был моей собственной прихотью. Я выдумал тебя, чтобы ты помог мне справиться с Мухаммедом, а Мухаммеду с демонами, драконами и прочими напастями, которые он сам же и выдумывал с удивительным проворством. Разумеется, они тут же обретали плоть. Мухаммед был очень могущественным вершителем, лучшим из всех, кого мне доводилось видеть в деле. Хочешь сменить тему? Я молчики внул. К этому моменту я был почти уверен, что умру, если услышу ещё хоть слово о своём славном прошлом или чего доброго в действительности вспомню все эти вещи, о которых он начал говорить. Почему-то мне казалось, что это будет даже хуже, чем смерть. Мой собеседник великодушно умолк. Я взял банку с тоником. Рука противно дрожала, но я собрался силами, поднёс жестянку к губам и мелкими глотками допил остатки горьковатого лимонада. Когда я поставил пустую банку на стол, Рука вела себя вполне прилично, так мило с её стороны. Ладно, вздохнул я. Может быть, всё, что вы говорите, и всё, о чём вы к счастью умалчали, правда. Не хочу об этом думать, не сейчас. Но в настоящий момент я не ощущаю себя таким уж могущественным существом. И как интересно я буду воскрешать этого вашего мёртвого Мухаммеда. вести за собой солдат, готовых умереть за мою улыбку, отдавать приказы и всё в таком духе. Куда уж мне? Об этом не беспокойся. Если ты примешь моё предложение, я передам тебе свою связку ключей от человеческих сердец в дополнение к твоей собственной. Я хочу сказать, что у тебя предстоит получить в дар моё могущество. Всё или почти всё. Могущество временная штука. Откликнулся я. Твоё, может быть, но не моё. Тебе понравится, обещаю. "Да?" удивился я. "Ну, поглядим. А что за воинство мне, собственно говоря, предстоит возглавить?" "Они просто люди", мягко сказал Аллах, немного подумал и добавил: "Мёртвые люди, те, кто уже давным-давно умер, и те, кто всё ещё жив". Но их дух спит так крепко, что их тоже можно считать мёртвыми. А те, чей дух не спит, о, так их немного. Они-то как раз и будут твоими противниками в последней битве. И ещё те существа, которых люди называют богами. Ого, выходят вы предлагать мне стать предводителем тёмных сил? Вот уж спасибо, выразить не могу, как вы меня растрогали. Не болтай ерунду, сухо сказал Аллах. Нет ни тёмных, ни светлых сил. Нет никакой битвы добра со злом. Это только у людей, среди которых ты довольно долго отирался, есть старая как мир глупая история о том, как хорошие парни сражаются против плохих парней. Но эта младенческая сказка не имеет никакого отношения к реальному положению вещей. Нет ни плохих, ни хороших парней. Есть только мёртвые и живые. В нашем случае не просто живые, а бессмертные. «Ну, на мой вкус, мертвые парни — это и есть плохие парни», — сердито сказал я. «А бессмертные — хорошие. По-моему, все очень просто. Я, знаете ли, ненавижу смерть во всех ее проявлениях. И именно поэтому я рассчитываю на твое согласие». Аллах упорно гнул свою линию. «Ну и напрасно. Чего я точно не собираюсь сделать, так это возглавлять армию мертвецов, и уж тем более мертвых духом». Пусть себе катится ко всем чертям, но без моего участия. Сначала дослушай, попросил он. Как ты думаешь, зачем вообще потребовалось затевать эту последнюю битву? Понятия не имею. Может быть, непостижимые силы, от которых зависит сценарий всего происходящего, обожают батальные сцены. А может быть, они просто решили, что так романтичнее. Не без этого, совершенно серьёзно согласился Аллах. Но есть ещё кое-что, Видишь ли, для мертвецов, населяющих эту прекрасную землю, эта битва единственный шанс стать живыми. Как это, сам не знаю как. Речь идёт о настоящем чуде, в сравнении с которым все прочие чудеса всего лишь прикладная магия для кухонного пользования. Мёртвые станут живыми, а бессмертные встретятся лицом к лицу со своей смертью. Вышло так, что именно у тебя есть шанс привести их на порог величайшего из чудес, а потом отойти в сторону и посмотреть, что из этого выйдет. Ты же из тех ребят, которые всегда отходят в сторону в конце каждой истории, верно? Я невольно улыбнулся, потому что это было чистой правдой, и вдруг понял, что почти готов согласиться на предложение этого красавчика. Ладно, вздохнул я. Предположим, Только предположим, что я соглашусь участвовать в этой безумной затее. Но чтобы вы там не говорили о моей удивительной природе, мне по-прежнему кажется, что я вполне обычный человек, из костей, мяса, сухожилий и прочей ненадёжной чепухи. Я не бессмертный и не мёртвый ни телом, ни духом во всяком случае. Я на это здорово надеюсь. Вам не кажется, что у вашей армии будет слишком уязвимый военачальник? А, ну это просто уладить, отмахнулся Аллах. Я могу подарить тебе очень много жизней. Не бесконечно много, но до конца компании хватит. Что ты скажешь о таком числе? Он постучал ухоженным длинным ногтем по краю белой пластмассовой пепельницы, установленной в центре стола. Только теперь я заметил, что на дне пепельницы нарисованы три аккуратные темно-синие шестёрки. Ничего себе, ухмыльнулся я. Это смешное число, удивился мой собеседник. Ещё бы, подтвердил я. И никогда не приходило в голову, что в один прекрасный день мне предложат заделаться антихристом. Да уж, нечего сказать, нашёл себе халтурку на выходные. Антихрист это термин из христианской религии. Ну да, припоминаю. Кто-то вроде нашего Даджалла, зевнул мой собеседник и с неподдельным интересом спросил: "А вот что такое халтурка?" Работа, я пожал плечами. Просто работа, которую можно сделать за короткий промежуток времени, в перерыве между основными занятиями. Получить деньги и смыться прежде, чем в построенном тобой доме начнёт рушиться потолок. Очень хорошее определение, уважительно сказал Аллах. Да, примерно это от тебя и требуется. Но учти, смыться можно будет не раньше, чем потолок действительно начнёт рушиться. Между прочим, я ещё не дал согласия на эту авантюру, напомнил я. И не думаю, что не обманывай себя, Макс. Ты уже дал своё согласие с самого начала. Если бы ты его не дал, тебе бы просто не позволили родиться. Мой разговор с тобой обычная формальность. Заранее известно, чем он закончится. Так что не растягивай это сомнительное удовольствие. Как это не позволили бы родиться? возмутился я. А вот так, неопределённо объяснил он, как это всегда бывает. Между прочим, вы совершенно напрасно сказали, будто вам заранее известно, чем закончится наш разговор, проворчал я. Я уже почти согласился, а теперь, теперь меня здорово подмывает сказать вам нет. Говори, что хочешь, мой собеседник сохранил спокойствие. Но учти, если ты сейчас откажешься, это не будет иметь никакого значения. Ты просто забудешь о нашей беседе, как забыл о прежних «До поры до времени. Ты и сам не заметишь, как исчезнешь отсюда, окажешься дома и будешь совершенно уверен, что проснулся, и не можешь вспомнить, что тебе снилось. А потом судьба снова приведет тебя сюда, и я появлюсь неизвестно откуда, и все начнется сначала. Мы с тобой ведем этот диалог чуть ли не с начала времен. Тебе еще не надоело?» «Я был склонен полагать, что он говорит ерунду». Разум мой шипел, как взбешённый кот. Чувство, оно мудрое, безгласное существо, по большей части дремлющее на илестом дне сознания, отлично знало, что Аллах говорит правду. Это существо знало и великое множество других чрезвычайно полезных в данной ситуации вещей, но я не дал тяжёлой волне воспоминаний накрыть меня с головой, поскольку был совершенно уверен, что это удовольствие будет стоить мне рассудка, если не жизни. Не нужно волноваться, мягко сказал Аллах. Ничего страшного не происходит. Наша встреча просто часть твоей удивительной жизни, полной невероятных чудес. Ты же сам хотел, чтобы у тебя была именно такая жизнь, разве нет? Пожалуй, но никаких но. Хотел получай. Выпей ещё кофе, будничным тоном спросил он. Я, молчике внук. Кофе его был поистине восьмым чудом света, и мне следовало пользоваться случаем. Ну, вот и договорились, подытожил мой работодатель. Я открыл было рот, чтобы возразить, сказать, что ни о чём мы ещё не договорились и вряд ли когда-нибудь договоримся, но тут же захлопнул свою болтливую пасть, поскольку понял, что звуки, которые способны издавать мои голосовые связки, ровным счётом ничего не изменят. не только членораздельное бормотание припёртого к стенке человека, но и самые могущественные заклинания бессильны, когда судьба по-настоящему берёт тебя за глотку и пинками гонит вперёд в предначертанное. Мною овладело оцепенение, впрочем, довольно приятное. Оно не было похоже на обычную минуту слабости, сопровождаемую внутренним стоном. Делайте со мной что хотите. Просто до меня наконец-то дошло, что не следует тратить силы на попытки принять какое-то решение. Всё давным-давно решено. Приговор несправедлив, но по-своему прекрасен и обжалованию не подлежит. Поэтому я просто молчал и ждал, что теперь. Теперь тебе предстоит один официальный визит. Тебя ждёт Сфинкс. Она стережёт твоё оружие. Именно она, уточнил я. Разве Сфинкс женского пола? «Ну да, а какого же еще?» — Аллах немного помолчал и добавил. «Вообще-то сумасшедшая кошка совершенно помешалась на своей любимой игре в загадке. Но это не беда. Может быть, она тебя убьет? Что с того? Но останется у тебя шестьсот шестьдесят пять жизней вместо шестисот шестидесяти шести. Тоже мне проблема». «Но я не люблю, когда меня убивают», — возразил я. просто у тебя ещё никогда не было такого количества жизни в запасе кроме того вполне может случиться так что ты отгадаешь её загадку время от времени они бывают настолько простыми даже не верится словом как-нибудь выкрутишься а что потом с замирающим сердцем спросил я потом по обстоятельствам скорее всего тебе придётся отправиться в медину чтобы призвать мухаммеда наступив на его могилу Слово сам увидишь. Только сделав первый шаг, можно приступить к следующему. Ладно. Всё улажено, так что теперь я, пожалуй, могу попрощаться. Попрощаться? удивился я. Но вы собирались как-то передать мне своё могущество и некую загадочную связку ключей от человеческих сердец. Они и без того принадлежат тебе, улыбнулся Авах. Просто до сих пор у тебя не хватало пороху переворошить свои кладовые. Ты бы здорово удивился, если бы узнал, на что можно наткнуться, взявшись за ревизию собственного имущества. «А 666 — А шестьсот шестьдесят шесть жизней? — недоверчиво спросил я. — Сомневаюсь, что они всегда были при мне. Я всегда очень остро ощущал собственную смертность. — Твои шестьсот шестьдесят шесть жизней? — Да, действительно, чуть не забыл, — согласился Аллах. Он взял со стола пепельницу и неожиданно сильным молниеносным движением запустил ее в мою голову. Последнее, что я запомнил, его неестественно красивое бледное лицо, перекосившееся в жуткой, но безшабашной ухмылке. Я открыл глаза и огляделся. Под ногами искрился светлый песок, над головой расторобные распорядители текущего шоу уже натянули небесный тент цвета индиго. Как и джинсовая ткань, небесная синева изрядно поблёкла под лучами южного солнца. выцвело до да невнятной, но вполне обаятельной голубизны. Наверное, было жарко, но в моём теле произошли какие-то удивительные изменения. О жаре я знал только теоретически. Органы чувств равнодушно молчали. Я посмотрел на ослепительно белый шар, застывший в зените, и обнаружил, что солнечный свет больше не заставляет меня щуриться. Я мог бы часами смотреть на пылающее светило, если бы мне вдруг показалось, что это необходимо. Я произвёл беглый осмотр собственного тела, дабы выяснить, как обстоят мои дела. Дела обстояли довольно странно. Со мной что-то было не так. Вернее, со мной всё было не так. И мне это нравилось, по крайней мере, пока. Я сидел на тёплом камне, словно специально созданном заботливой природой, в полном соответствии со всеми тайными пожеланиями моей задницы. Ни одно из многочисленных мягких кресел, с которым мне доводилось иметь дело на протяжении своей жизни и забилующее короткими, но нежными встречами с удобной мебелью, не шло ни в какое сравнение с этим камнем. Потом я с удивлением обнаружил, что мои плечи укутаны ярко-зелёным плащом. Знакомый чёрт поберёг оттенок. Неужели Аллах любезно одолжил мне своё барахлишко? понемногу, словно бы разгадывая кроссворд, я вспомнил наш разговор, его диковинное предложение, мои вялые попытки отвертеться от собственной судьбы и драматический финал собеседования, круглую белую пепельницу, стремительно летящую по направлению к моей гримачной роже. В воспоминании не вызывали у меня никаких эмоций. Я подумал, что мне, пожалуй, следовало бы испугаться. потом рассердиться, вспомнить о своей прежней восхитительной жизни, осознать, что она закончилась, скорее всего, безвозвратно, и взвыть от боли и отчаяния. Я немножко подождал и понял, что представления не будет. Ни страха, ни гнева, ни тем более отчаяния. Бедняги Макса, способного испытывать все эти немудрённые переживания, больше не было. А если он и имелся в наличии, то тихонько сидел в самом тёмном уголке моего сознания и молчал в тряпочку. А ну и к лучшему. Всё уже случилось, равнодушно сказал я сам себе. Ты уже ввязался в эту заварушку, так что ничего не попишешь. Бедняга, мексиканец. Боюсь, я так и не успел заплатить по счёту. Сомневаюсь, что Гер Аллах потрудился исправить положение. Боги безответственный народ. Потом я замолчал, поскольку обнаружил, что мне больше не требуется говорить с собой вслух, чтобы успокоиться. Я и без того был спокоен, как удав, переевший крыльчатину. Несколько минут или дней я просто любовался сияющими песчинками под ногами, а потом обратил внимание на свои руки, аккуратно сложенные на коленях. Они показались мне чужими, но я никак не мог сообразить, в чём собственно разница. Поднёс их к лицу, Это пустяковое движение стоило мне титанических усилий. Некоторое время я зачарованно рассматривал собственные верхние конечности, а потом наконец понял, в чём дело, и криво ухмыльнулся. На моих ладонях больше не было никаких линий, вообще ни единой чёрточки. Да проигдился. Поздравляю, насмешливо сказал я себе. Ну и куда-то подевал свою линию жизни. Я уже не говорю о линиях головы, сердца и печени заодно. Твоя мама была бы очень недовольна. Она так старалась, рожала твоё тело, а ты за ним совсем не следишь. Как ещё голова на месте? От внимательного изучения собственных рук меня отвлёк слабый порыв ветра, нежно погладивший волосы на моей макушке. Я поднял глаза и увидел, что надо мной кружит крошечный самолётик, искусно сделанная миниатюрная модель двухместного аэроплана времён Первой мировой войны. Я успел разглядеть надпись на борту: голубую букву А и цифру 6, большие сине-бело-красные круги на серебристых крыльях и рисунок на хвосте смешного чёрного кота с жёлтым бантом на шее. Опознавательные знаки свидетельствовали, что прототип игрушки в своё время мужественно сражался за честь британской короны. Рот мой изумлённо распахнулся. Я был готов к чему угодно, но только не к встрече с игрушечным самолётиком в самом сердце какой-то дурацкой пустыни. Собственно, я даже не представлял, какой точки на карте соответствует это место. Впрочем, природа в конце концов взяла своё, и я неудержимо расхохотался вслед стремительному улетающему прочь недоразумению.